Голова 15. Третий и четвертый дни пути проехали спокойно, не привлекая особого внимания. Населенные пункты становятся все меньше, но бандиты активнее. Видно, что кормовая база не такая, как в более обжитых местах. Приходится бегать, суетиться и активно присматриваться к проезжающим, надеясь срубить на них хоть немного лишней монеты. Наша подвода вызывает активный интерес. Но груза никакого на ней не перевозится. Хорошо видно, что вооруженные люди сами по себе и едут во главе с дворянином. Больше проблем, чем заработка, предвидится. Поэтому, принюхавшись, активные личности исчезают. Горы приблизились уже значительно. Еще день в пути, придется думать, куда девать под воду и лошадь. Я собрался остановиться на следующей ночь в Корчме и кинуть клич про дешевую распродажу. Хотя куда нам девать местные деньги, ума не приложу. На еду нам хватает, с деньгами клей с избытком, а за перевалами они никому не нужны. Но просто так оставить подводы и лошадь придачу жабы не позволит мне точно. Думаю, все же продать. Пусть и очень дешево, но с условием, что довезут нас новые хозяева как можно выше в горы. Золото можно переплавить и продать, как лом, в конце концов. Ночевать четвертую ночь. Остановились на берегу неширокой речки. В котле сварили остатки солонина с крупой, допили вино из меха. Место достаточно отдаленное от всех поселений, поэтому я разрешил моим попутчикам спать. «Не должны вроде?» — нами никто не заинтересовался, — подумал я, раскинув на всякий случай сеть поиска. Глубокой ночью меня разбудил сработавший сигнал в моей голове. Несколько крупных животных или людей пересекли границы моей сети, метрах в ста от нашего лагеря. Я сразу проснулся, хотел уже разбудить попутчиков. Но нарушители дальше не стали двигаться, разместившись на границе моего восприятия всем своим сообществом. Вскоре запылал костер, стало понятно, что это не по нашу душу явились охотники, а, скорее всего, сами такие же путешественники. Или не такие же. До меня донеслось несколько выкриков. Похоже, голоса молодые и дерзкие. Когда прогорит костер, они угомонятся. Фырканье и всклипывание нашей лошади обязательно донесутся до них. «Соседи поймут, что рядом тоже кто-то ночует. И что они сделают? Как поступят?» «Будить своих я не стал. Ночью вряд ли нападут. Но поиск кидал чаще. Еще через час я убедился, что соседи поняли, они не одни на берегу. Двое из них или трое прогулялись в нашу сторону, но близко подходить не стали, опасаясь наткнуться на кого-нибудь в полной темноте». Думаю, что нас навестят на рассвете. Судя по всему, там человек шесть или семь. Они идут пешком, молодые парни. В этих суровых землях лучше всегда оказаться готовыми к встрече с нехорошими людьми, чем надеяться на удачу. Поэтому продолжил лежать, бросая поиск время от времени, и не удивился, когда перед рассветом обнаружил всех соседей, затаившихся недалеко от нашего лагеря. Похоже, что нас атакуют, как только чуть расцветет, и собирается сделать это внезапно. Я осторожно разбудил парней Клею, предупредил шепотом о предстоящей схватке. Мы начали готовиться к визиту непрошенных гостей. Натянули тетиву арбалетов с немалым шумом, Кром надел кольчугу, Клею поставили на подводу, доверив ей стрелять. Кром справа прикрывает лошадь, я по центру стою в ожидании с копьем, слева Борн, специально поставил парней по сторонам, рассчитывая, что основная масса нападет на телегу и на меня». Соседи, вероятно, услышали наше приготовление, немного посовещались и быстро пошли на нас. Еще не расцвело, но непроглядная темнота посерела, можно уже рассмотреть что-то в паре метров от себя. В общем, можно атаковать, а вот защищаться в этой тьме совсем трудно. Чтобы разглядеть кого-то, нужно сойти с ним на пару метров. Я отступил от подвода на пару шагов и сразу потерял девушку с арбалетом на изготовку из виду. Это плохо. «Клей не поможет нам», — успел подумать я. Как раздался устрашающий рев, на меня из сумерек выскочило сразу двое парней, размахивающих дубинками. Я их ждал и увидел раньше, чем они меня. Перехватил копье поудобнее, кольнул первого в грудь, не очень глубоко, сразу же выдернув наконечник из раны. Но этого хватило, чтобы нападавший упал из тошного вереща. Второй успел меня разглядеть и быстро махнул дубинкой, под которую я подставил копье навстречу со всей своей силой и отбросил дубинку в сторону. Она вылетела у него из руки, но бандит не растерялся, выхватил из-за пояса нож и прыгнул за угол подвода, который успел рассмотреть, стараясь уйти от копья. Тут его разглядела Клея и с метра удачно пустил ему болт в живот сверху вниз. Парень с криком скрючился и упал возле подводы. Я больше не вижу нападающих, но справа донеслись звуки ударов по телу, часто и быстро. Слева стучали дубинки друг от друга, там бы еще продолжался. Крикнув клей оставаться на подводе, я бросился в непрозрачную серость на звуки ударов дубинок и через несколько шагов рассмотрел чью-то спину, над которой взмывает дубинка и опускается вниз. Вон в кольчуге! Бей по голове!» — крикнули сбоку, и я понял, что опоздал. Копье вонзилось в согнутую спину. Бандит закричал, уронив назад дубинку. Я перескочил через нее и теперь разглядел второго парня. Он прижимает руки лежащего крома. Понятно, что больше некого. К земле и смотрит, что случилось с одним из своих, сидя на коленях. Меня он не успел рассмотреть. Я выкинул руку с копьем и вогнал лезвие ему в бок. Он отпрыгнул в сторону в туман. У него получилось спастись... Я не стал его преследовать, ведь по телу Крома продолжает бить еще одна дубинка, обладателя которой я теперь рассмотрел получше. Совсем молодой парень в упоении бьет и бьет по спине и голове одного из братьев, пока он не заметил, что остался один на поле битвы. За спиной послышался шум падения тела в воду, и перестук дубинок прекратился. «Подводи!» — крикнул незнакомый голос. Сразу закричал истошно Клея. Раздался довольный рык, но стукнула тетива, и рык перешел в стон. «Сука! Подстрелила меня! Держи ее!» Потом одновременно с тем моментом, когда я вытащил копье из шеи парня, так и не понявшего, что остался уже один над телом соперника, закричала Клея. Снова кто-то грязно заругался. Послышались звуки ударов дубинкой по телу. Клея продолжает кричать, теперь уже не так испуганные удары стали чаще. Я понял, что с той стороны и по центру все нормально. Двое отморозков валяются рядом со мной, у одного с пробитой шеей признаки жизни отсутствуют. Второй хрипит и пытается руками закрыть рану в пояснице. Вся спина и руки залиты кровью, пожалуй, что он уже не опасен. Отскочившего бандита не видно, кровь я ему пустил, но лезвие полностью в тело не зашло. Впрочем, не до него сейчас, сам сдохнет где-нибудь». Смотреть, что там с кромом, я не стал. Ясно, что бандиты превратили его спину и ребра в отбивную, да и по голове ударили не один раз. Если он придет в себя, это будет чудо. Лучше помочь тем, кто еще бьется за нас. Около подвода я голосом предупредил, что иду, и, подойдя ближе, заметил почти доползшего до нее первого своего подраненного бандита. Несмотря на хорошую дыру в груди, он не остался умирать на место, пополз помогать своим, и только через три метра успокоился. На всякий случай я сделал контрольный прокол в бок, но бандит отреагировал только слабым стоном. С этим все кончено. Дальше лежит тот, которому попал в живот первый болт, согнувшись и скрутившись вокруг него еще живой. Звуки ударов затихли, голос Клея произнес устало. «Все, Борн, ему хватит». Я придвинулся к телеге, девушка сидит все так же на ней, близко к моему краю. Увидел, как Борн одной рукой схватил за голову лежащего половины тела на подводе бандита и скинул его на землю. Клея встала на ноги, шатаясь от пережитого страха и усталости, держа по-прежнему дубинку в руке и огляделась вокруг. Увидела меня, тоже старающегося контролировать другую сторону подвода и лежащих бандитов под ногами. «Ты как?» — прошептала девушка, облизывая пересохшие губы. Схватка продлилась всего пару минут, не больше, светлее не стало ни капельки, а в горле стало очень сухо, как будто пару дней не пил. «Я хорошо, кроме плохо». Борн, весь побитый, по голове и лицу стекает кровь, одна рука беспомощно висит, дубинка в другой руке посмотрел на меня, осознал произнесенные слова и кинулся вокруг лошади к месту, где остался его брат. Вскоре нашел тело, мы услышали стоны его причитания. Что с кромом? Глаза Клея прямо обожгли меня огнем. На него напали сразу трое, и ему сильно досталось, что я еще могу сказать. Похоже, он не жилец, но не будем торопиться и приговаривать парня. В лучшем случае он может выздороветь после многих месяцев, если не лет постоянного лечения. Нам он точно не попутчик через горы. Один вариант — оставить его у сердобольных людей, если он придет в себя, заплатив им вперед за уход. Но таких людей еще предстоит найти. Хотя деньги на такое дело и уход есть. Есть и лошадь с подводой. Ладно, рано решать и думать. Когда расцветет, тогда осмотрим его, перенесем на подводы и поедем. Другого варианта у нас нет». «Теперь я могу рассмотреть еще одного бандита, лежащего со стороны реки перед подводой. Похоже, это он наскочил на клею, когда она закричала. Потом расслабился, что девка попалась для у тех веселых, и пропустил выстрел из арбалета тоже в живот. Он валяется, также же скрючившись и явно лелея свою новую железную часть организма, стараясь не шевелиться, только жалобно постановая». Второй бандит, когда они побили вдвоем и скинули Борна с невысокого обрыва, кинулся на девушку, и она приняла его, отскочив от края подводы дубинкой по плечам и голове. Борн сумел со своими ранами одной рукой вскарабкаться на берег, отозвавшись на ее крик и помог забить оставшегося бандита. Их было семеро. Шестеро теперь не могут двигаться и не опасны. Седьмого я ранил. Он убежал в туман. Только я высказал свои соображения клея, успев натянуть один арбалет и положить болт на ложе, как со стороны причитавшего брата послышался вскрик и звуки борьбы. «Оставайся здесь», — бросил я девушке, и, положив арбалет к ее ногам, подхватил копье, бросился на шум борьбы. Теперь стало светлее, я сразу увидел того бандита, которого я ранил в бок. Он лежит на борне, парень из последних сил сжимает его руку с ножом, которую бандит продавливает к его лицу. Удар пяткой, копья ходу вырубил бандит и откинул его в сторону отборна, который остался лежать, не пытаясь подняться. Что с тобой? Куда он тебя ранил? Я склонился над сильно побитым лицом брата, и он прошептал. Спину ударил два раза и потерял сознание. Я перевернул его тело и выругался. Вся земля под ним оказалась залита кровью. Из ран на спине бьют фонтанчики, и сборно очень быстро уходит в жизнь. Клея тоже подбежал, и не став слушать мою команду оставаться на подводе. «Его надо перевязать». «Попробуй, я принесу тряпки и рубаху с подводы». Я быстро нашел рубаху того же Борна среди вещей на подводе и сразу метнулся к девушке. Один из парней погиб, потому что я оставил его одного. Потерять еще и сестру Гинса я не могу». Как я взгляну ему в глаза, если нашел ее, забрал у бандитов и теперь потеряю на пути к брату и ее свободе? Возьми. Поднатужившись, я разорвал рубаху на лоскуты и протянул клея. Не надо, он умер, — спокойно сказала девушка и, поднявшись, добралась до второго брата. Она ощупала ему голову, потрогала спину, вызвав сразу стон через уста, так и не приходящего в сознание крома. Голова пробита в двух местах, точно на спине место живого нет, почти все ребра сломаны. Как-то механично произнесла клея и, зарыдав, в голос побрела к подводе. «Пусть девушка отрыдается. Такой простой ночлег на берегу пустынной реки принес столько горя в нашу компанию, разом ополовинив ее. После того, как я сам успел увидеть, сколько ударов пришлось на спину и голову Крома, я не надеюсь, что он выживет. Лучше для всех нас окажется, если он умрет, не сильно при этом мучаясь. Похоже, что все к этому и идет». Я связал руки за спиной оглушенному мной бандиту его же поясом и поволок его к подводе. Стоит собрать все тела в одном месте и поспрашивать, как они оказались тут. Не нас ли именно бандиты искали? Хотя, окажись, любая банда или кодла на их месте, и узнав, что рядом есть лошадь и люди, а значит, есть добыча, думаю, никто бы из них это дело так не оставил. Все бы попробовали сделать свою жизнь богаче и лучше, по их звериным понятиям. Почему же этот подраненный вернулся? На что он рассчитывал? Скоро рассветет. Картина произошедшего полностью проявится перед нашими склеей глазами. Осталось совсем немного подождать.